Новые диаты. Утро, изображённое изысканным слогом. Почтовые кареты. Учтивость горничных. Героический характер Софьи. Награждённая щедрость. Отъезд всей компании и её прибытие в Лондон. Некоторые замечания полезные для путешественников. Члены общества рождённые на то, чтобы производить жизненные блага начали зажигать свечи, чтобы приняться за дневной труд свой на потребу тех, которые рождены наслаждаться означенными благами. Дюжий батрак прислуживал при утреннем туалете своего товарища по труду Вала. Искусный ремесленник, прилежный мастеровой, вскакивали с жестких тюфяков, а жизнерадостная горничная начинала убирать приведенную в беспорядок большую залу. Между тем, как буйные... Виновники этого беспорядка метались и ворочались в беспокойном сне, как если бы пуховые перины привозили им покой. Говоря попросту, часы только пробили 7, а наши дамы уже собирались в дорогу. По их просьбе его светлость со свитой тоже были готовы к этому часу. Тут возникло одно затруднение, а именно, где поместиться самому борду? правду схожих каретов, где на пассажиров смотрят только как на груз, нахочь бы кучер совершенно свободно усажил шестерох на пространство, отведённым для четверых. Он отлично ухитряется устроить так, чтобы дородная трактирщица или хорошо упитанный олдерман занимали не больше места, чем тоненькая мисс или похожий на свечку мальчик. Ведь каждое брюхо, если его хорошенько стиснуть, уступит давлению и уместится на малом пространстве. Однако в тех экипажах, что для отличия называются барскими каретами, этот способ упаковки никогда не применяется, хотя они часто бывают просторнее наемных. Его светлость очень любезно и заявил готовность ехать верхом, сказав, что таким путем затруднение сразу будет устранено. Но миссис Фитцпатрик ни за что не пожелала согласиться с этим. Тогда было решено, что Авигеи будут попеременно ехать на одной из лошадей его светлости, которую мигом снабдили для этой цели дамским седлом. Расплатившись по счетам, дамы отпустили своих проводников, а Софья сделала подарок хозяину в награду частью за синяки, полученные им при ее падении на него, а частью за то, что он претерпел от длани ее разъяренный камерис. Тут Софья обнаружила пропажу, причинившую ей некоторые беспокойства. Она потеряла 100-фунтовый банковский билет, подаренный ей отцом во время последнего свидания и в настоящую минуту составлявший вместе с незначительной мелочью все ее богатство. Она искала повсюду, перерыла и перетрясла все свои вещи, но безрезультатно. Билета нигде не было. В конце концов она пришла к убеждению, что выронила его из кармана За время злополучного падения с лошади на тенистом просёлке, как уже было изложено, тем более что, как она припоминала, в карманах у неё произошло в то время какое-то перемещение, а перед самым падением она с большим трудом достала оттуда платок, чтобы помочь миссис Фицпатрик подвязать шляпу. Нечастья подобного рода даже сопряжённые с большими неприятностями не способна обескуражить человека с твердым характером, если он не скупец. Поэтому Софья, хотя потеря случилась чрезвычайно не ко времени, быстро преодолела свое огорчение и с обычным безмятежным и веселым видом вернулась к поджидавшему ее обществу. Его светлость усадил в карету обеих дам, а также миссис Гонору, которая после долгих церемоний и отнекиваний наконец уступила учтивым настояниям горничной миссис Фицпатрик и согласилась первой воспользоваться местом в карете, где охотно и осталась бы во всё время пути, если бы Софья после многих бесплодных намёков не заставила её наконец сесть в свою очередь на лошадь. Когда таким образом все уселись, карета тронулась в сопровождении множества слуг возглавляемых двумя капитанами, которые ранее ехали с его светлостью и могли бы быть высажены в кареты по гораздо менее уважительной причине, чем забота об удобствах двух дам. Тут они поступили просто как джентльмены, но готовы были в любую минуту взять на себя обязанности лакеев или даже согласиться на что-нибудь ещё более низкое ради чести находиться в обществе его светлости и лакомицы за его столом. Огейн гостинц остался так доволен подарком Софьи, что скорее рад был своим синегамам и царафинам, чем горевал о них. Читатель может быть полюбопытствует узнать квантум этого подарка, величину латинской. Но мы не в состоянии удовлетворить его любознательности. Каковы бы ни были размеры подарка, он вознаграждал хозяина за всё его увечье. Трактирщик жалел лишь, что не знал раньше. Так мало его гости дорожи деньгами. Ведь за каждую услугу, говорил он, можно было бы запросить вдвойне, и она не стала бы придираться к счёту. Жена его, однако, была далека от такого вывода. Точно ли она приняла ближе к сердцу, чем муж, нанесённую ему обиду, я не берусь сказать, но несомненно, она была гораздо меньше удувлена щедростью Софии. "Поверь, друг мой, сказала она, дама это знает лучше, чем ты воображаешь, как распоряжаться своими деньгами". У ней будет все основание думать, что мы так этого не оставим. И сут обошёлся бы ей куда дороже, чем эта безделка, которую я удивляюсь, зачем ты принял. Ах, какая же ты умница, извитильно сказал муж. Сут обошёлся бы ей дороже. Я знаю это нивы ни хуже тебя, но разве то, чем она поплатилась бы, попало бы в наши карманы? Понятно, если бы жив был сын мой Том, стряпчий, я бы с радостью всучил ему это дельце. Уж он бы на нём поживился. Но у меня нет теперь родственников стряпчих, так на кой же прах тягаться, чтобы чужие выгадывали? Что ж, ответила жена, тебе лучше знать. Я думаю, уж если где деньгами пахнет, так я пронюху и не хуже другого. Не каждый, позволь тебе сказать, умеет красным словцом денежки выманивать. Да заметь себе, не каждому удалось бы заставить её расскошелиться, хорошенько заметь жена вполне присоединилась к этому мнению и начала расхваливать сметливость мужа тем и кончился краткий разговор между супругами по этому случаю расстанемся же с почтенной четой и последуем за пером и его прекрасными спутницами поездка к аторах была вполне благополучна так что они сделали 90 миль в 2 дня И прибыли в Лондон без всяких приключений, стоивших того, чтобы о них рассказывать. Перо наше будет подражать темпам путешествия, которое оно описывает, и история пойдёт в ногу с путешественниками, составляющими её предмет. И точно, хорошему читателю следовало бы брать пример с любознательного путешественника, который всегда соразмеряет продолжительность остановок с красотами достопримечательностями и диковинками той или иной местности. В Эшере, Стоу, Вильтоне, Избери и Прайорс-Парке дни кажутся слишком короткими, так восхищает наше воображение зрелище природы, украшенной чудесной силой искусства. Эшер — местечко к югу от Лондона, получившее известность благодаря находившемуся здесь дворцу кардинала Вольси, 1771 1530 министра Генриха VIII. Вилтон, город в западной части Англии, поблизости от Солсбери, где находится известный дворец XVI века, Вилтон-хаус, принадлежавший графам Темброк. Избери, город живописно расположенный на южном побережье Англии. Крумские никовы здания, в нём сохранились развалины римских построек. Praeurs Park, усадьба в окрестностях Баттер, принадлежавшая тогда Ральфу Аллину. В некоторых из этих мест мы бываем поражены главным образом искусством, в других природа и искусство оспаривают друг у друга наше одобрение. В третьих одерживает верх природа. Тот является на самом богатом в своём убранстве, а искусство в одежде простой и скромной сопровождает свою милостивую повелительницу. Здесь внешняя природа расточает изысканнейшие сокровища, какие только есть в её распоряжении на этом свете. А там природа человеческая представляет вам предмет, который может быть превзойдён разве только на том свете. Тот же вкус И то же воображение, которое упиваются этими изысканными сценами, могут, однако, найти удовольствие и в предметах гораздо более скромных. Леса, реки, лужайки, Девана и Дорсета привлекают внимание любознательного путешественника и заставляют его замедлить шаг. За то, чтобы наверстать упущенное время, он быстро проезжает мрачные пустыри Бэкшота или ту очаровательную равнину, что тянется к западу от солнца. Доктор, где на пространстве в 16 миль взору предстанет лишь одинокое дерево и только облака, сжалившись над угнетённым путешественником, радует его зрелищем воздвигаемых в небе роскошных дворцов. Не так путешествует торговец, погружённый в денежные выкладки, проницательный судья, прославленный доктор, тепло одетый прасол и все многочисленные дети богатства и тупости. Одинаково размеренно трусята ни верхом и позеленевшим лугам, и по бесплодным степям со скоростью ровно 4 1/2 мили в час. Тупо уставившись вперёд, всадник и лошадь одинаковыми глазами созерцают попадающие им на пути предметы. С одинаковым восторгом обозревает почтенный всадник и веричистственное создание архитектуры И те превосходные здания, которыми неведомая рука украсила богатый мануфактурный город, где груды кирпичей нагромождены как бы в память того, что раньше здесь громоздили сгруды золота. А теперь читатель, так как мы торопимся вернуться к нашей героине, предоставим твоей смедливости приложить всё это к писателям тупоумным и тем, кто является их противоположностью. Ты легко справишься с этим и без нашей помощи, по рассудку же умом. Хотя в трудных местах мы всегда готовы подать тебе посильную помощь, так как не ждём подобно иным нашим собратьям, что ты прибегнешь к гаданию для уразумения наших замыслов, однако не будем потакать твоей лени там, где от тебя требуется одно только внимание. Ты глубоко ошибаешься, если воображаешь, что предприняв это великое творение, Мы нисколько не рассчитывали на твою сообразительность или что ты получишь возможность с удовольствием и пользой для себя путешествовать по нашим страницам, ни разу не пустив в ход сникалки».